Глава 14. Проявление и прозрачность. Жизнь в новой реальности. Пятая неделя. Проявление изменений говорит о том, что вы привыкли к новому внутреннему порядку, который могущественнее любых внешних факторов. Ваша энергия постоянно на высоте, сознание укоренено в новой реальности, независимо от тела, среды и времени. Каким вы войдете в новую жизнь? Наблюдайте за собой постоянно, общаясь с домашними, играя с детьми, на работе, за обедом. Постоянно ли вы поддерживаете измененное состояние бытия? Если в течение дня вы удерживаете тот же энергетический уровень, что и при медитации, значит, скоро, В вашей жизни произойдут изменения. Таков квантовый закон. Когда поступки не расходятся с намерениями, когда действия равнозначны мыслям, когда мы действительно становимся кем-то другим, мы опережаем время. Внешняя среда больше не контролирует ваши мысли и чувства. Все ровно наоборот. Это и есть величие, причем она всегда таилось в вас. Совпадение видимости с сущностью — знак свободы от порабощения прошлым. Ну а побочным эффектом высвобождения энергии и является то, что мы зовем радостью. Проявление жизни в качестве новой личности. Если внутреннее нейрохимическое состояние настолько упорядочено и когерентно, что его уже не нарушает ни один внешний стимул, каким бы не когерентным он ни был, значит разум пребывает в гармонии с телом. Вы действительно стали другим. А когда вы заучите новое состояние, новую личность, внутренние изменения обязательно отразятся на внешнем мире и на персональной реальности. Когда поведение становится выражением вашей подлинной сущности, вы на пути к новой судьбе. Удается ли вам удерживать тело на новом уровне разума? Поскольку эмоции хранятся в подсознательной памяти, ваша задача — осознанно следить за тем, чтобы ни один внешний фактор не смог вернуть вас к прежней реальности. Вы должны как следует заучить новое «я» и упорно держаться за него, невзирая на сопротивление среды. Помните? Если вы все делаете правильно, то в процессе медитации вы переходите от мышления к бытию, а в нужном состоянии гораздо легче мыслить и поступать в соответствии с новым уровнем бытия. Проявление должно быть постоянным. Если коротко, то проявление — это жизнь с осознанием того, что ваши молитвы услышаны. Это радость от того, что жизнь соответствует Самым смелым ожиданием — это постоянное пребывание в том состоянии, из которого вы созидали свой идеал. Нет смысла медитировать на создание новой личности, а затем жить по-старому. Это все равно, что съесть полезный завтрак, а потом весь день поглощать вредоносный фастфуд. Для материализации желаемого события необходимо выстроить поведение в полном соответствии с целью. Нельзя, чтобы поступки расходились с мыслями, а решения шли вразрез с новым состоянием бытия. Все, чего вы достигли в ходе мысленных репетиций, должно найти физическое применение. Подключите тело и заставьте его выполнять все, чему научился разум. Итак, чтобы получить отклик от реальности, необходимо поддерживать уровень энергии, достигнутый в процессе созидания. Если вы хотите, чтобы Вселенная начала отвечать вам на языке чудесных событий, возвышенное состояние разума должно стать для вас нормой. Энергия созидания подключает вас к измерению вне времени и пространства и помогает привлечь желаемое событие. Объединение двух ипостасей «Я» означает, что в повседневности вы являетесь той самой личностью, которую создавали в процессе медитации. Вы превращаетесь в будущего себя, того, кто прежде существовал лишь в виде квантового потенциала. Если в повседневности вы испускаете то же электромагнитное излучение, что и в процессе медитации, значит вы уже подключены к новой судьбе. Отождествитесь с идеальной версией себя и новая реальность преподнесет вам щедрые дары. Они и будут ответом высших сил. Ждите отклика Вселенной. Отклик Вселенной — это результат совпадения двух энергетических состояний, того, из которого вы созидаете, и того, в котором живете изо дня в день. Он приходит, когда вы воплощаете свой идеал в актуальной физической реальности. Если вам удается поддерживать возвышенное состояние разума и тела, значит, совсем скоро в жизни произойдут желанные изменения. В какой форме может прийти отклик? В вашей жизни проявятся новые возможности, интересные совпадения, синхронизации, удачное стечение обстоятельств, озарения, мистические опыты. Вы можете попасть в состояние потока и меняться без усилий, поправить здоровье или завязать новые отношения, и это только начало. Благосклонная реакция Вселенной вдохновит вас продолжать работу. Когда результаты внутренних усилий материализуются во внешнем мире, вы естественным образом установите взаимосвязь между тем, что происходит внутри и вовне. Этот принципиально новый опыт свидетельствует о том, что теперь Вы живете по квантовому закону. Вас изумит сознание того, что изменения есть прямое следствие внутренней работы с эмоциями и состоянием разума. Убедившись в наличии взаимосвязи внутреннего и внешнего мира, вы будете еще тщательнее анализировать свои действия, которые привели к таким результатам, и повторять их снова и снова. Внешнее проявление внутренних усилий означает, что вы — Вышли за рамки причинно-следственных связей и научились вызывать желаемое следствие. Вы стали творцом реальности. Проверьте себя. Получается ли у вас при контактах с внешним миром поддерживать внутреннее состояние, достигнутое при медитации? Удается ли превосходить актуальную реальность, наполненную ассоциациями и воспоминаниями о прежнем «я»? Способны ли вы останавливать привычные реакции на знакомые раздражители? Смогли ли настроить тело и разум на опережение текущего момента? Ведь именно для этого мы и медитируем, чтобы стать другими в обычной жизни. Подставьте новое «я» в свою формулу жизни. В течение дня постоянно подтягивайтесь до нового уровня энергетики. Напоминайте себе о необходимости сохранять осознанность. Можете мысленно оставлять небольшие пометки на полях своей жизни. Например, принимая утренний душ, я буду чувствовать благодарность за все, что есть в моей жизни. По пути на работу я буду испытывать только радость. При встрече с начальником я поведу себя так, как это сделал бы мой идеал. Да, и не забыть настроиться на волну идеального «я» во время обеда. Когда я вернусь домой и увижу детей, то почувствую прилив энергии и воодушевления, и мы душевно пообщаемся. Перед сном я тоже обязательно напомню себе о том, каким теперь стал. Вопросы в конце дня. Вопросы для самопроверки помогут определить, насколько успешно вы проявляли себя в новом качестве в течение дня. Как я сегодня справился с задачей? Были ли срывы? В чем их причина? На кого и при каких обстоятельствах я реагировал по-старому? В какие моменты я начинал действовать на автомате? Что я мог бы предпринять, чтобы не сорваться в следующий раз? Перед отходом ко сну я рекомендую припомнить, в какие моменты вы отошли от своего идеала. Выявив ситуации, спровоцировавшие срыв, Задайте себе два вопроса. Что я сделаю по-другому, когда вновь окажусь в подобной ситуации? И какие знания и философские обоснования помогут нейтрализовать подобную ситуацию? Обдумывание ответов — это очередная мысленная репетиция, которая поможет сгладить еще один проблемный аспект личности. В ходе размышления Образуются новые нейронные связи, готовящие вас к новым ситуациям. Эта нехитрая мера поможет вам обновить и усовершенствовать идеальную модель «Я», которую вы сможете встроить в ежедневную медитацию. Прозрачность, переход изнутри вовне. Прозрачность означает, что видимость совпадает с сущностью, а внутреннее состояние отражается во внешней реальности. Когда вы достигнете этого состояния, понятия «разум» и «жизнь» станут тождественны. Это итоговая фаза отношений между вами и плодами вашего созидания. Теперь каждая сфера жизни является зеркалом разума. Вы и есть ваша жизнь, а жизнь — есть отражение вашей личности. Если, как утверждает квантовая физика, окружающая среда есть лишь продолжение разума, то как раз сейчас и происходит полная реорганизация жизни, под стать новому состоянию бытия. Прозрачность — это состояние подлинной силы, в котором реализовались долгожданные личностные изменения. Вы впитали мудрость через ощущения и превзошли внешнюю среду, И свое прошлое. Красноречивым признаком прозрачности может служить сокращение избыточной активности аналитического разума. Вам больше не хочется все анализировать, так как это выбивает вас из достигнутого состояния бытия. Ведь побочным эффектом прозрачности является истинная радость, избыток энергии и свобода самовыражения. А любая мысль, идущая от эго, снижает накал положительных эмоций. Наступит момент, когда в вашей жизни начнут происходить замечательные изменения. Неизбежно наступит момент острого восхищения и благоговения от сознания того, что всеми чудесами вы обязаны собственному разуму. Вы с восторгом и упоением окинете взглядом предыдущую жизнь, и вам... Ничего не захочется в ней изменить. Ни одно событие не вызовет у вас печали и сожаления, потому что в момент творческого триумфа решительно все обретает свой смысл. Вы убедитесь, что жизнь планомерно вела вас к этому величественному моменту. В результате приложенных усилий сознание высшего разума проникло в ваше сознание. Его сущность стала вашей сущностью. Вы приблизились к божественному началу. Это и есть ваша подлинная натура, ваше самое естественное состояние. А когда вас наполнит энергия незримого Создателя всего живого, вы, наконец-таки, в полной мере ощутите свою подлинную сущность. Травмы, оставившие рубцы в вашей душе, выбили ее из равновесия. Она усложнилась, раздробилась, разделилась на полюсы, стала противоречивой и предсказуемой. Отучившись от эмоций выживания, которые естественным образом замедляли частоты разума и тела, вы повысили свой электромагнитный фон. Теперь вы вибрируете на более высоких частотах. Вы даровали себе свободу, распахнув двери души и выделив пространство для проникновения высшей силы. И вот, Наконец, вы слились воедино. Вы — это высший разум, и высший разум — это вы. Вас пронзает поток когерентной энергии, которую мы называем любовью. Состояние безусловной любви всегда рождается внутри и только затем находит внешнее проявление. Испив живительной силы высшего сознания, Вы можете столкнуться с парадоксом. Вполне вероятно, что вас охватит столь пронзительное ощущение собственной целостности, что вы попросту не найдете, чего бы еще пожелать. Это двоякое чувство стало для меня откровением. Все нужды и желания проистекают от нехватки чего-то или кого-то, места или времени. Установив контакт с высшим сознанием, я временами ловил себя на том, что мне трудно думать о чем-то другом, столь великолепно было мое состояние. Я так остро ощущал свою целостность, что ни одна мысль не стоила того, чтобы на нее отвлекаться. Ирония в том, что, попадая в пространство созидания, мы перестаем в чем-либо нуждаться, так как той пустоты, которую мы пытались заполнить объектами желания, больше нет. На ее место пришло ощущение целостности, и единственное, чего мы теперь хотим, это пребывать в чудесном состоянии равновесия, гармонии и любви. По моим ощущениям, отсюда проистекает истинная безусловная любовь, способность благоговеть перед жизнью, ничего не ожидая взамен, и есть свобода. Мы больше не привязаны к элементам среды, это чувство Настолько гармонично, что раз ощутив его, мы уже никогда не сможем осуждать других и опускаться до эмоциональных реакций на жизненные обстоятельства. Это значило бы поступиться со собой. Нами начинает руководить высшее сознание, теперь оно сквозит во всех наших поступках. От человеческого мы движемся к божественному и все больше уподобляемся Богу. Возрастает наша сила и способность любить, мы становимся добрее, щедрее, решительнее, внимательнее, упорнее и здоровее. Все это работа божественного сознания. Когда вас переполняет радость и ликование, появляется естественная потребность разделить эти чувства с окружающими. А как проще всего это сделать? Отдавать. Мы думаем, я испытываю ошеломляющее чувство и хочу, чтобы их почувствовал и ты. Поэтому я дарю их тебе. И мы начинаем делиться ими с другими, чтобы и их тоже осенила благодать. И все это мы делаем с полным самозабвением. Только представьте себе мир, в котором это возможно. Если же вам все-таки захочется сотворить новую реальность, то знайте, что... Созидать вы будете из состояния внутренней целостности, составляющей единое целое с вашей мечтой. Вы тождественны плодам своего созидания. Когда вы попадете в пространство созидания, оставив позади все связи с прежней личностью, вас охватит неописуемый восторг, который безошибочно подскажет вам, что ваше творение уже принадлежит вам. Это все равно, что отбить теннисный мячик в тот самый единственный верный момент или, не глядя в зеркала, безупречно припарковаться в нескольких сантиметрах от бордюра. Вы просто чувствуете и просто знаете. Вот как я обычно завершаю ежедневную медитацию. Если вам понравится моя концовка, можете взять ее себе. Закройте глаза. Осознайте присутствие высшего сознания в себе и повсюду вокруг вас. Помните, что оно реально существует. Прямо сейчас оно наблюдает за вами и знает обо всех ваших намерениях. Не забывайте, что это создатель всего живого, существующий вне времени и пространства. Вот и сделан последний шаг на долгом пути через пристрастие тела и ухищрение эго-разума. Если высшее сознание действительно существует, то попросите его подать вам знак, чтобы вы поняли, что контакт состоялся. Скажите Создателю, если сегодня я действовал по образу и подобию твоему, пожалуйста, дай мне знак, что мои усилия не прошли незамеченными. И пусть твой отклик станет для меня неожиданностью, пробудит меня от привычного сна и не оставит ни тени сомнений в том, что он исходит от тебя и вдохновит на дальнейшие усилия. Помните, если отклик будет ожидаемым и предсказуемым, значит в вашем мире ничего не изменилось. Не поддавайтесь искушению объявить новым и неожиданным то, что в глубине души ощущается более чем привычным. Новая жизнь должна застать вас врасплох, возможно, даже чуть испугать, но не сущностью, а формой, в которой явилась. Удивление пробуждает нас ото сна, а новизна происходящего захватывает дух и поглощает внимание без остатка. Мы приподнимаемся над бытовыми чувствами. Если у нас нет ни тени сомнений, значит, все настолько здорово и интересно, что мы можем быть уверены. Наши усилия приносят плоды, и мы точно знаем, что необычное событие, ничто иное, как дело рук высшего разума. Решающий эксперимент. Итак, Вы наладили контакт с высшим сознанием. Оно подает вам знаки, и только вы сами знаете, что все происходящее лишь следствие вашей внутренней работы. Отклики Вселенной будут вдохновлять вас на новые подвиги, а положительный заряд, полученный от свершившегося чуда, можно направить на реализацию следующей мечты. Словно ученый или естествоиспытатель, вы будете экспериментировать с собственной жизнью и оценивать, результаты своих трудов. Смысл жизни не в том, чтобы быть хорошим, угождать Богу, блистать красотой, снискать известность или добиться успеха, а в том, чтобы сорвать маски и разрушить фасады, тормозящие поток божественной энергии. Наша цель — впустить в себя высший разум и позволить ему действовать через нас — Мы должны обрести силу через собственное творчество и задать себе непростые вопросы, ответы на которые непременно обогатят нашу судьбу, ожидать чудес, а не ужасов, жить с полным осознанием того, что высший разум на нашей стороне. Выводя разум за пределы обыденности, созерцая все, что достигнуто нами с помощью незримой силы и открываясь навстречу доселе неведомым возможностям, Мы помогаем себе расти духовно и становиться проводниками вселенского разума. Допустим, вам удалось исцелить себя от болезни. Так неужели же у вас не возникнет желания двигаться дальше и исцелять других? А если у вас получится излечить человека своим прикосновением, то встанет новый вопрос. А может, я могу исцелить любимого человека даже на расстоянии? Когда же вы овладеете и этим искусством и окажете физическое воздействие на чей-то организм, подоспеет новая задача. А смогу ли я создать нечто из ничего? Как далеко мы можем зайти? Это путешествие не имеет конца. Все зависит лишь от умения ставить вопросы, отыскивать новые знания и держать открытыми разумы, Индушу.